Глава одиннадцатая. Предтечи. Прежде всего изучил системное описание моба, которое смахнул в архив сразу после идентификации. Название. Крысодлак. Уровень пятый. Опыт 150. Жизнь 570 из 570. Защита неизвестна. Уязвимость неизвестна. Устойчивость неизвестна. Урон от 30. Боевые навыки неизвестны. Ингредиенты. Кожа одна штука. Мясо 8 килограмм. Зубы 10 штук. Когти шесть штук? Неизвестно. Возможный лут? Неизвестен. Идентификация позволила получить достаточно много информации. В будущем это умение поможет планировать бой заранее, особенно если удастся обзавестись атрибутами, которые повысят его эффективность. Я подозреваю, что обретение восприятия поможет, а там видно будет. Слотов всего 15, четыре из которых уже заняты. Хорошо, что в Эстере нет крови. В противном случае я наверняка и бы по уши. И самое неприятное, что результат работы был нулевым. Я не смог извлечь ни шкуру, ни когти, ни зубы. Система не выдала даже мяса, а уж про навык и говорить нечего. Хотя я, как и советовала Тень, мысленно проговаривал каждое действие. «Нужно просто набить руку, Джей, не переживай, со временем все получится», — подбодрила меня Тень. А когда выбьешь карту атрибута «Ловкость», станет гораздо легче. И скин права. Не думаю, что Пегу и другим парням из его артели было проще. Даже наоборот, ведь в их распоряжении нет виртуальной помощницы с огромной базой данных, но они справились с задачей и получили навык. Значит, и я смогу. Как и говорилось в описании уникальной плюшки, профессионального опыта дали вдвое больше, то есть 10 единиц за малую медную жилу. Для обычного игрока на первом ранге профы, да еще и без восприятия, практически нереально разглядеть средние и большие месторождения. Шанс обнаружить такую жилу появляется только по мере повышения ранга, а на десятом можно переходить на ресурсы второго уровня – железо, олова и алюминий. Скорее всего, у высших существуют свои названия, но мне система перевела слова пега именно так. Но вот только я игрок необычный и поднял взгляд Рудокопа до сотого левела уже на первом ранге профы, и теперь вижу все варианты медных месторождений, что открывают массу недоступных остальным рыботягам вариантов. За среднюю медную жилу полагается 50 опыта, 100 в моем случае, а за большую вообще капнет аж 200, в смысле 400 экспы. Экспа. это английского experience. Опыт. Пусть прочность у таких месторождений выше, но с моим уроном и удачей время добычи увеличится не очень сильно, а выхлоп будет гораздо больше. Количество руды в средней жиле колеблется от 10 до 20 кусков, а в большой вообще от 35 до 50. «А куда ты денешь столько руды?» задала резонный вопрос Тень, когда я озвучил ей свое желание работать со средними и большими жилами. «Сдавать такое количество нельзя». Возникнут вопросы. Да и вряд ли после повышения ранга профессии количество получаемого опыта не уменьшится. Это сейчас у тебя первый ранг, и система дает максимум, уже на втором все изменится. Не думаешь же ты, что работникам просто так дают месяц на то, чтобы поднять ранг Рудокопа до пятого? Не считай всех вокруг себя идиотами, Джей. Тебе чертовски повезло, но если ты не начнешь включать голову, то окажешься на пыточном столе. Рекомендую пока не смотреть на средние и большие жилы. В любой игре взять второй уровень очень просто. Это нужно, чтобы побудить игрока развиваться дальше. Мол, смотри, как все просто. Но на самом деле все в точности да наоборот. Когда игрок подсел и уже не может остановиться, возникает желание расти с той же скоростью. А для этого есть торговая лавка, где можно купить много полезных штуковин. Не бесплатно, естественно, но всегда можно ввести деньги из реала или продать сайбер-кристаллы. А в идеале вообще, Энио, улавливаешь мою мысль? Да, угрюмо буркнул я. На кой черт предтечам вообще жизненная сила других разумных? Они что, были вампирами? Нет, Джей, вампирами они не были. С улыбкой в голосе ответила тень Предтечи — это нечто гораздо большее. Они находятся за гранью понимания обычного человека или того же Дарканца. Раса предтеч возникла много миллиардов лет назад, И возникла она очень далеко от этой галактики. Мне сложно объяснить более конкретно. У людей просто не существует такой цифры, которая отражает то состояние в световых годах, откуда пришли предтечи. Так что же это получается? притечи путешествуют по галактикам и навязывают всем разумным свои правила? Для чего они оставили нам сайберпространство? Чтобы получать Энио? Отчасти, уклончиво ответила тень. Я расскажу тебе то, что лидеры распротекторов узнали в тот момент, когда получали свои права администраторов. Вопреки распространенному на Земле мнению, жизнь не появится из ниоткуда. Эволюция существует, тут вы правы, но для старта этого архисложного процесса, занимающего порой миллионы лет, нужен толчок, стимулирующий триггер, который запустит каскад реакций, а в идеале будет незримо его поддерживать. Именно такой толчок и обеспечивает предтечи. Когда они пришли в эту галактику, она была пуста. Ты серьезно? Шокированный таким заявлением виртуальной помощницы все же решил уточнить я. А то мало ли, вдруг я все же переборщил с настройками скина, и она банально прикалывается надо мной. Абсолютно. В голосе тени не было и намека на веселость. Ладно, допустим, бритичи наводнили нашу галактику сложными устройствами и создали сайберпространство, которое каким-то образом стимулировало и продолжает стимулировать эволюцию. В это я поверить могу. Но в чем выгода предтечь? Не могут же они быть все такие белые и пушистые, путешествовать по пустым галактикам и создавать жизнь. Все дело ведь в Энио, верно? Верно. Не стало отрицать тень. Энио разумных — это невероятно мощный источник энергии. Понятно, — перебил Искинья. Мы все те же батарейки, только уже в галактическом масштабе, которые питают предтечь, а до нас им дела нет. Боги сделали свою работу, создали жизнь, при этом наверняка потратив кучу своих ресурсов, а потом ушли и стали ждать, когда плоды их усердной работы начнут приносить дивиденды. «Ты прав лишь отчасти, Джей», — спокойно ответила Тень. «Для создания сайберпространства предтечи действительно пользуются и не у и собственных запасов. Причем, когда они покидают галактики, то оставляют огромный резерв энергии, благодаря которому сайберпространство — может функционировать десятки миллионов лет, что достаточно для возникновения разумных форм жизни. Но, как ты выразился, дивидендов они не получают. при Притечим это просто не нужно, ведь они сами способны генерировать Энио, а когда накопят достаточное количество, делятся им с очередной пустой галактикой. «Они что, бессмертны?» — удивился я. «Конечно», — с улыбкой ответила тень. «Но тогда для чего забирать Энио у нас?» Не забирать, а покупать, — поправила меня Искин. Признай, разница есть. Причем заметь, что по задумке притечь это действие должно быть абсолютно добровольным. Каждый разумный имеет право распоряжаться своим ЭНИО самостоятельно. Хочет, скажем, тот же дарканец побыстрее прокачать свой имплант. Пожалуйста, продаешь часть своего ЭНИО, получаешь кристаллы, и вперед, нет предела совершенствованию. И чем было плевать, как именно будут использоваться импланты. Что если какой-нибудь психопат получит способность взрывать планеты силой мысли? Таких способностей имплант дать не в силах, но я поняла, к чему ты клонишь, Джей. Такие индивиды есть всегда, но выявлением неблагонадежных граждан должно заниматься то общество, в котором они появляются. То есть ты хочешь сказать, что проблемы копошащихся в галактике букашек не волнуют небожителей? Я хочу сказать, что у каждой цивилизации со временем возникает власть которая занимается урегулированием возникающих проблем, или ты считаешь, что предтечи должны были грести всех под одну гребенку. То, что является благом для одних, вполне может оказаться пыткой для других. Вселенная многообразно и сложно устроена, Джей. Ты не ответила, куда идет наш Энио и что получают предтечи. После небольшой паузы, которую я взял на осмысливание слов из кино, повторил свои вопросы я. Часть Энио идет на поддержание работоспособности сайберпространства, но большинство поглощает «эмбрион притечь спокойно ответила тень. «Эмбрион?» — чуть не заорал его весь голос. «Даджий. Это слово наиболее точно отражает происходящий процесс. Эмбрион, зародыш, яйцо, можешь называть это как угодно. Вот и ответ на твой вопрос, в чем выгода притечь Каждая новая галактика, в которую предтечи вдохнули жизнь, является колыбелью, в которой созревает новый предтечь. А Энио заменяет ему молоко матери?» Попытался пошутить я. Хорошая аналогия, она отражает суть. Да, Джей, каждая единица Энио, что разумные отдают добровольно, содержит частичку их эмоций, чувств, переживаний, которые в конечном итоге сделают малыша притечь уникальным. И что произойдет, когда он созреет? Большой взрыв? Нет, Джей, когда придет время, за ним вернется один из родителей и заберет с собой. А галактика продолжить жить своей жизнью и пользоваться сайберпространством. Ты ведь не знаешь и малой части замысла предтечь. Сайберпространство — это не только виртуальные миры, но и сайбердвойник галактики. Каждый новый раз оператор сайберпространства получает доступ к сайберкопии своей планеты, которую система предтечь генерирует автоматически. Точнее, даже не так. Вся карта галактики уже давно существует в базах данных, Система просто вносит коррективы в зависимости от знаний той или иной расы оператора. Сайберкопия идентична оригиналу на момент подключения. Каждой новой цивилизации присваивается первый сайберуровень, который будет повышаться по мере развития сайбер-Земли. По твоим глазам вижу, что ты хочешь спросить, на кой черт развивать виртуальную копию своей планеты? «Была такая мысль», — признался я. «Предтечи не белые и пушистые, как ты выразился немного ранее». Но и откровенного геноцида стараются не допускать. В резервации ходят упорные слухи, что высшие не воюют в Реале, а выясняют отношения в Вирте. Так скажу тебе, это не слухи. Война в Реале приводит к массовым жертвам, а это значит, что Энио уходит в пустоту. Это нерационально. Поэтому всем операторам сайберпространства запрещено вести полномасштабные войны между собой. В противном случае доступ в сайберпространство для всех жителей цивилизации агрессора будет закрыт, а без постоянного развития имплантов они отстанут и будут быстро сожраны конкурентами. Сначала ограничения носят временный характер, а при повторных нарушениях уже вечный бан. Но при течении идеалисты и понимают, что обойтись без конфликтов невозможно. Поэтому появилась сайберкопия о галактике, Отличительной особенностью от игровых виртуальных миров которой является тот факт, что у каждого разумного там есть только одна жизнь. Что-то я запутался. То есть человеку нужно жить в трех мирах? Реал со всеми его опасностями и проблемами, Вирт для прокачки импланта и Сайбергалактика для выяснения отношений? Где взять столько времени? А вот это очень хороший вопрос, Джей. От Сайберуровня цивилизации зависит набор программ имплантов. Описание программ, которые ты видел, лишь базовый минимум. Уже на 10-м уровне цивилизации появляется возможность активировать программу, которая уменьшает естественную, ежедневную потерю ЭНИО, а на 20-м уровне можно провести ее апгрейд. И потеря и вовсе остановится. С трудом верится. Это же вечная жизнь. С изрядной долей скепсиса проговорил я. Да и нет у новичка шанса развиться, что мешает сильным захватить сайбер-землю. Во-первых, у материнской звездной системы иммунитет, вновь включив учительницу тень. Во-вторых, разрешается вести боевые действия только с цивилизацией, мечей уровень не отличается от своего больше, чем на один, как в плюс, так и в минус. Тоже спорно. Можно подговорить других объединиться против одной цивилизации или заплатить за это. Пусть нельзя захватить материнскую систему, но запереть там и ограничить развитие вполне реально. Скорее всего, это и ждет Землю. Дарканцы не простят людей. Если, конечно, нам все же удастся взломать имплант и получить те коды доступа, о которых ты говорила. Я уже говорила тебе, Джей, не считай всех вокруг себя идиотами. Думаешь, предтечи не предусмотрели это? Сайбергалактика находится... Под управлением центрального мозга системы сайберпространства, который наблюдает за развитием событий, любая попытка сговора с целью угнетения более слабых пресекается на корню, а уравной по уровню развития цивилизации не хватит ресурсов и технологий, чтобы блокировать конкурента. Ты вообще представляешь размеры галактики и расстояние, которое нужно преодолеть. Да и не имеет это особого смысла. Технологии и ресурсы можно купить на галактическом рынке за сайбер-кристаллы, а для доставки всего необходимого не нужно пробиваться сквозь кордоны. Все же сайбер-галактика — это не совсем реал. Получается довольно складно. Действительно, никакого смысла блокировать кого-либо в материнской системе нет. Наверняка расход ресурсов на это занятие огромный, в то время как заблокированная цивилизация ничего не теряет, а усиленно развивается в верте получает сайбер и заказывает на рынке новенькие крейсеры, а потом просто прорывает эту блокаду. Понятное дело, что не все так просто, но варианты справиться с проблемой есть. Тут тень права, но я отвлекся. Нужно возвращаться к своим проблемам. О глобальном развитии человечества пусть думает кто-то другой. Не мое это. Тем более еще не факт, что удастся сорвать с людей рабские ошейники. Но еще несколько вопросов я все же задам. «А чем являются сайбер-кристаллы на самом деле?» «Не догадался еще?» «Напряги мозги, Джей, ответ же лежит на поверхности. Я предоставила тебе всю информацию, чтобы сделать правильный вывод». Озорной столикой и столикой вызвала в голосе попросила тень, и у меня в голове что-то щелкнуло, а кусочки пазла встали на свои места. «Ты говорила, что Энио является источником энергии». Имплантам же нужна энергия для активации программ и поддержания их в активном состоянии. Значит, сайбер-кристаллы — это маленькая составная частичка ЭНИО. «Браво, ученик!» — зааплодировала тень. «Ты прав, Джей. Любой ЭНИО можно расщепить на несколько сотен сайбер-кристаллов. По сути, это универсальный энергоэлемент, который питает все устройства и программы предтечь». «Сотни? Почему тогда за продажи ЭНИО дают всего 15?» — возмутился я. Это же грабеж. И ничего не грабеж, насупилась тень. Процесс расщепления Эниона, элементарные частицы, невероятно сложен. А потом еще частицы должны напитаться энергией Вирта. И только тогда система сгенерирует месторождение сайберкристаллов, а ты получаешь сразу готовый продукт. А что будет, если разумные перестанут продавать Энио? Генерация сайберкристаллов прекратится? Расход же должен быть огромным. Предтечи платят всем за пребывание в сайберпространстве. Во-первых, платят только за вирт. В сайбергалактике это правило не касается. Во-вторых, не закончится. Оборудование предтеч перехватывает часть энергии от естественной потери разумных. Эмбрион этими частицами питаться не может, а вот для генерации сайберкристаллов эта энергия подходит. Стоп, но ведь высшие каким-то способом научились продавать тени у населению. Как это возможно? Администраторы что, имеют доступ к хранилищу Мэннио? Нет, Джей, такой возможности для протекторов предусмотрено не было. Центральный мозг сайберпространства, хоть и является невероятно мощным искусственным интеллектом, но он все же не обладает разумом в полном понимании этого слова. Понимаешь, Джей, мы способны выполнять указания операторов, помогать им, и порой кажется, что мы живые, но это не так. Я неспроста просил тебя формулировать свои мысли и делать запрос, Искусственный интеллект может четко выполнять поставленную задачу, реагировать на заранее прописанные ситуации, но инициатива, созидание или нестандартное мышление — это не про нас. Ты клонишь к тому, что высшие могли найти лазейки в логике главного мозга и пользуются ими. Не исключаю такой вероятности, Джей. Даже предтечи не могли предусмотреть все, а разум — такая штука, что может отыскать уязвимость даже в самой совершенной системе. Да и от банальной случайности никто не застрахован. Денис Алексеевич, тому прямое доказательство. Без доступа к сети сайберпространства я слепа и могу лишь строить догадки. Предтечи далеко не идиоты и предусмотрели множество вариантов развития событий. Опираясь на твою память, я сделала вывод, что протекторы откачивают энеопорабощенных цивилизаций при помощи взломанных имплантов, которые они интегрировали в капсулы. Сигнал от них идет не напрямую в сайберсеть, а пропускается через фильтр орбитальной станции, где оседает ворованный Энио, который они потом продают на специально созданной торговой площадке. Понятия не имею, как они этого добились. Слишком мало информации. Спасибо за рассказ, Тень. Искренне поблагодарил ей скин Приятно осознавать, что во Вселенной живут не только моральные уроды, а так повезло именно нашей галактике. Ты дала мне надежду, что все еще можно исправить. На роль спасителя мира я не тяну. Да и, честно сказать, по большому счету, мне плевать на большинство людей. Жизнь приучила меня думать лишь о себе. Но отомстить теневекам я хочу очень сильно. Я не могу отплатить им той же монетой из за уничтожение Земли разрушить их цивилизацию. Но утрата бессмертия и удар по кошельку этих скупердяев тоже подойдет в качестве мести. Но обретение свободы для людей — это так в обочный квест. Не уверен, что некоторые ее достойны. «Я понимаю тебя, Джей», — осторожно проговорила тень. «Я знаю, через что тебе пришлось пройти, и не осуждаю. Надеюсь лишь, что твоя жизненная позиция со временем изменится». «О нет, тень, ты не понимаешь, что это такое выживать в резервации среди толпы подростков, которых не ограничивают ни закон, ни какие-либо другие моральные принципы. Первые дни показались мне настоящим адом, Представь десятилетнего пацана, которого силы забрали из относительно уютного мирка и запихнули в банку с пауками. Да я первое время до туалета боялся сходить, ведь там караулили парни постарше, чтобы покуражиться над новенькими. Нет, тень, ты не знаешь, что мне пришлось пережить. И виноваты в этом теневики. Сдохну, но отомщу. Искин не стал реагировать на мои слова. Еще пару минут я тяжело дышал, а перед глазами мелькали багровые пятна. Давно меня так не накрывало. Казалось, что уже перерос детские страхи, но стоит воспоминания пробить воздвигнутую стену, как крышу срывает. Жалею ли я, что в таком состоянии чуть не прикончил Трея? Наверное, нет. Там было либо он меня, либо я его. На самом деле повезло, что сработал датчик чипа, и система послала старших разнять драку. За убийство меня могли и но с тех пор цепляться ко мне в открытую от одноготки побаивались. А наша война с Треем Переместилась в руины Москвы. Мотнув головой, прогнал воспоминания и открыл таблицу статуса. Надо потратить пять свободных очков атрибутов и работать. На горизонте замаячила достойная цель, ради которой не грех и голову сложить. Что сейчас для меня самое важное? Наверное, урон, ведь все прибавки накидывают на сумму урона кирки и атрибута силы То есть, чем выше этот показатель, тем больше итоговый урон. По мобу, кстати, проходил лишь урон от атрибута. Кирка все же рабочий инструмент, и система не берет ее в расчет. Бодрость тоже нужна, но с уникальным навыком это не критично. Можно повременить. Решено. Все пять очков в силу. Сила 8 плюс 6. 19% прогресса атрибута. Плюс 80 плюс 12 к урону. Свободные очки плясуются не к базовой цифре, паршиво. Но если система отображает мою восьмерку... Значит, есть возможность ее увеличить. Осталось только найти способ. Пока болтал с тенью, восстановил целостность ловушки. Еще одна малая медная жила находится чуть дальше от лаза, но, думаю, при появлении крысодлака добежать успею. Теперь со мной удача. Надеюсь, не споткнусь. Сокрушительный удар. Малая медная жила разбита. Профессиональный опыт плюс 10. Всего 25 из 100. Ты получил 6 кусков медной руды ты получил мутный лазурит, ты получил карту атрибута сила. Охренеть, вырвалось у меня. Я, конечно, поверил системе, что удача влияет на шанс срабатывания эффектов, но выбить карту атрибута из первого же месторождения я никак не ожидал. Наклонившись, я сгреб лут в инвентарь. Не дай черт, кто-нибудь заметит такое богатство. Жаль, что рандом оказался не на моей стороне. Ловкость или восприятие мне бы пригодились гораздо больше. «Ну и что же мне делать с этой картой?» Тень говорила, что существует три варианта. Использовать, спрятать или разрушить. «Хм, а что если...» «Система. Изучить карту атрибута сила», — мысленно произнес я. «Ты повысил базовый показатель силы. Внимание, статус атрибута силы изменился. Текущий статус — базовый плюс один, сила девять, плюс шесть. Девятнадцать процентов прогресса атрибута». Плюс 90, плюс 18 к урону. Губы сами собой расползлись в довольной улыбке. Это я удачно попробовал. Помимо увеличения базового показателя силы, да плюс 3 выросла и прибавка от свободных очков. Круто. Да при таком раскладе я прокачаю базовые показатели до огромных значений. Месторождений в 13 секторе немеренно, а удача заметно увеличит частоту выпадения редкого лута. Привет, Джей. Надо поговорить. Послышался голос у меня из-за спины. Я мысленно выругался. Кого это демоны принесли?